Глава восьмая. Чтобы выйти во двор, требовалось немало смелости. но ну, казалось бы, чего стоит пролезть между нитями? Там расстояние почти в метр. Я ведь только что в узкую щель пролез, а тут... Вот только дверь не кусается и не грозит потерей конечности. Подойдя поближе, рассмотрел нить подробно. Сверху налеплено подобие пуха, что-то напоминающее вату. Прилепили на твердую основу? Нет. Если всмотреться еще внимательнее, можно увидеть, что каждый пучок этого пуха вырастает из центральной основы. А сама основа не оставляла сомнений в опасности этой дряни. Что-то похожее на металлическую ленту. Не из металла, конечно, но что-то очень на него похожее. Серого цвета, с острыми краями. Можно подобрать палочку и поэкспериментировать. Но что-то не хочется. Вдруг паук все еще здесь. Он ведь на добычу реагирует по сотрясению паутины. Набравшись смелости, делаю шаг вперед. Нужно отойти от здания, потом завернуть за угол. Нить натянута на уровне пояса. Пригибаюсь, пролезаю. Отлично прошло. Дальше две почти вертикальных. Расстояние между ними около полуметра. Прохожу боком. Следом идет диагональная нить, которая посередине раздваивается. Одна идет дальше, вторая свисает до земли. Переступаю в низком месте. Блин, дальше тупик. Сразу шесть, которые точно перекрывают проход. Медленно и с большой осторожностью оборачиваюсь и снова перешагиваю диагональ. Сейчас возьму правее. Ага, вот тут. Пришлось встать на четвереньки, а потом и вовсе распластаться на земле. Прополз метра три — удачно. А теперь... Будь у меня ноги, как у баскетболиста, я бы перешагнул, да только рост мой весьма умеренный, выше среднего, но не более. Перешагнуть не получится, а подлезть помешает вторая нить, что проходит ниже. Я остановился, чувствуя, как по спине течет пот. Вымотался, хотя прошел только десяток метров, даже меньше. Сейчас устану еще сильнее и начну совершать ошибки. Впрочем, множественное число тут не нужно, ошибка будет всего одна. Получилось сместиться в сторону. Это уже опасно, две параллельные нити натянуты под углом к земле. Расстояние сантиметров сорок. Смогу. Одеваться некуда, придется. С ювелирной точностью протискиваюсь между ними. Теперь небольшой свободный пятак. Дальше снова нити, но можно остановиться и присесть, переводя дух. Отсюда мне поворачивать за угол, а там еще метров шесть-семь, после чего окажусь на открытом пространстве. Десяти минут хватило, чтобы дыхание успокоилось, а сердце оставило попытки выскочить наружу, пробив ребра. Вот не думал, что настолько труслив. Заставляю себя успокоиться, но воображение раз за разом рисует картину, в которой моя отрезанная голова катится по земле. И хорошо, если голова, это быстро. А если рука? Тогда буду умирать от потери крови, пытаясь пальцами пережать артерию. Впрочем, у меня жгут есть, вот только попробуй его наложив в состоянии шока одной рукой. Пинками отгоняю мрачные мысли в сторону и иду вперед. Снова пригибаюсь, перешагиваю, потом отклоняюсь в сторону. Выход уже близок, отсюда отлично вижу, что следовало пойти по другому пути, но переигрывать поздно. Осталось еще две нити. Вот здесь проползу, потом встану, а потом... Я замер. Когда попытался встать, что-то легонько дернуло меня за куртку. Влип. Меня обдало холодом. Только не паниковать. Прилипла только куртка, я ее как раз для этого и надевал. Осторожно, медленно расстегиваю куртку. Теперь вынуть руки из рукавов, а потом также медленно двигаться вперед. Попутно разворачиваю голову, чтобы рассмотреть причину своего конфуза. «Ага. Одна сразу за другой. Под первый пролез, а потом начал вставать, не подозревая, что там вторая. Легко отделался. Или обделался. Тьфу. Подаюсь вперед, а куртку отбрасываю назад. Смотрю на дальнейшее. Прочный брезент распадается на две половинки. Я теперь воочию вижу, чего только что избежал. А куртка была хорошая». Тут до меня дошло, что еще ничего не закончилось. Мои движения и падения куртки не прошли бесследно. Нить задрожала, а потом эта дрожь передалась и другим нитям. Не знаю, что это такое, но уверен, что отсюда нужно сваливать как можно быстрее. Последнюю нить преодолел ползком на спине. Смерть разминулась с кончиком моего носа на пару сантиметров. «Все, свободен». Боковым зрением уловил движение. «Ну точно, как я мог забыть? Паук, здоровый, размером, если не считать лап, с большую собаку. А считать лапы придется, поскольку на них он не меньше быка. Все как нужно. Восемь мохнатых лап, голова с какими-то жвалами и огромная задница. Самка. Но мне от ее гендерной принадлежности ни холодно, ни жарко». Встаю на ноги и начинаю медленно пятиться. Мне бы бежать со всех ног, да только ноги плохо слушаются, да и что-то странное замечаю в появлении паучихи. Идет она не туда, где стою я, а в то место, где валяются половинки куртки. Сработала сигнализация, нужно проверить. А потом поймет, что тревога ложная и... Лучше все-таки убраться. Попутно замечаю, что лапы отличаются от паучьих. Там должны быть коготки, непременно отравленные, а тут что-то вроде гибких ладоней, которыми тварь цепляется за паутину, перемещаясь в любой плоскости. Остановившись у разрезанной куртки, тварь спустилась вниз и потрогала ни в чем не повинный брезент. Я при этом продолжал отступать назад, не сводя глаз с объекта повышенной опасности. Тварь поводила головой вправо и влево, после чего бодро припустила в мою сторону. Я побежал уже всерьез, не особо рассчитывая дать отпор твари такого размера. Бежал в сторону трубы, пока не наткнулся на второго паука, помельче размером, что бодро топал мне навстречу. Самка позади тоже приближалась. Слева от меня находилась паутина, а справа и чуть впереди — Та самая труба до неба. Тут я замер, а мои новые знакомые внезапно потеряли меня из виду. Я даже дышать боялся, пытаясь что-то придумать, чтобы сердце не стучало так громко. Они меня не видят. Обе твари деловито обшаривали окрестности. Рано или поздно найдут. Но тот факт, что я заметен, пока не двигаюсь, дает некоторые перспективы. Интересно. «У них вообще глаз нет? Или только двигающиеся предметы видят? Или эхолокация? Или нюх?» Пошевелил пальцем. Никакой особой реакции. Оба монстра пытаются определить след на земле. «Значит, на запах. А если так?» «Достаю из кармана пустую гильзу от ружья и бросаю вперед». Оба просто взвелись на месте и бросились в ту сторону. Значит, глаза у вас не работают, зато все слышите. Слух у вас чувствительный. Я это запомню. Быстро осмотрелся. Так, до трубы всего метров восемь. Там есть лестница и скоб, по ней можно забраться на самый верх, а там опоясывающая трубу площадка, где можно засесть и отстреливать тварей по одной только нужно отвлечь их. У них чувствительный слух? Отлично. Навожу обрез на того, что меньше, прицеливаюсь и жму на спуск. Картеч прилетела кучно, прямо в условную голову, выбив оттуда ошметки какой-то слизи. При этом оба подпрыгнули и завертелись на месте. Не нравится. А вот еще. Второй заряд прилетел по учихе. Тут результат был скромнее, но громкий звук снова сделал свое дело. А я в этот момент уже убегал в сторону трубы. В последний момент пришла мысль, что загоняю себя в ловушку, что пауки могут и без скоб по стенам бегать. Но это обычные пауки, а не такие, что больше ценят весом. Тутошние мутанты и по лестницам вряд ли смогут». Хватаюсь за скобы, вбитые в кирпичную кладку трубы, и быстро лезу наверх. Высота трубы была метров пятьдесят. Не так много, если смотреть с земли. А если перевести в другие единицы и сказать, что это примерно восемнадцатый этаж, все смотрится совершенно по-другому. Короче, где-то на середине я с удивлением для себя открыл, что боюсь высоты. И вообще, это ненадежное убежище и даже скобы кажутся гнилыми, хотя ни одна из них даже не пошевелилась в руке. Пауки, будь они неладны, бесновались внизу. Уже определили, куда делась добыча, и теперь пытались взобраться и по стене, и по лестнице. Получалось плохо. В итоге, собрав волю в кулак, я отправился еще выше. Когда добрался до помоста, вылез и спрятался за перилами. Чувство страха отпустило. «Нет, отсюда даже во сне не упаду. Держится крепко и перила надежные. И пауки не заберутся. Правда, от голода помру, но, может быть, свои выручат. Вода у меня есть, на пару дней хватит». Порывшись в карманах, выудил пачку галет. «Бедные хлебцы. Наверное, вымокли во время купания в подвале. Нет, только слегка отсырели». Вощенная бумага выдержала испытание. Достал одну из грыз, запив водой из фляги. От мыслей о голоде сразу захотелось есть. Итак, что имеем? Я в западне, но пока жив. Внизу две твари, слегка раненые и очень злые. Их можно убить? Можно, как и любое существо. Допустим, я спущусь и расстреляю их тогда можно будет двинуться дальше, а если на выстрелы прибегут еще пауки а они есть если есть то почему не прибежали снова посмотрел вниз нет не уходят ждут стрелять отсюда имеет смысл ну картечь может ударить за счет ускорения свободного падения стоп если тут пятьдесят метров то можно и без картечи просто сбросить что-то. Я стал осматриваться в поисках чего-то тяжелого. Тут, прямо как рояль в кустах, под ноги подвернулось ржавое ведро. Оставил его явно сварщик, который здесь когда-то работал. Тут и держак с обрывком провода, и огрызки электродов, и сгнившая рукавица, что еще в те времена прогорела в двух местах. И даже волшебный инструмент сварщика — Со страшным названием «каркалыга». Тут же, засучив рукава, начал готовить метательные снаряды. Кусок электрода, бумага, проволока. Вот тебе и боевая стрелка, которую можно бросить вниз, тогда упадет точно острием. Бросил. Упала. В двух шагах от цели. Просто ветром немного снесло. Следом полетел простой электрод, потом шарик от подшипника. С шариком повезло. Ударил точно в мелкого монстра и, кажется, хорошо пробил. Тварь начала заваливаться на бок. Учитывая обычную живучесть пауков, можно сказать, что мне несказанно повезло. Повредил какой-то важный нерв. Прикончить мамашу нетрудно. Просто спущусь, а потом выстрелю из обреза зажигалкой. Прожжет нас сквозь, а я тем временем убегу, пока новые пауки не набежали. Я встал и приготовился спускаться. Потом все-таки задержался и бросил вниз каркалыгу. Железка завертелась как-то магавк, но ожидаемо прошла мимо. Ладно, трудности нас не пугают. И тут я поднял глаза наверх. Твою мать! Тот факт, что пауки не могут залезать снаружи трубы, не говорит о том, что и внутри трубы их нет. Прямо из-за края вылез очередной представитель многоногого семейства. Показался и почти сразу прыгнул на меня. Возможно, тут мне пришел бы конец, поскольку тварь двигалась быстро и силы ей хватало. Вдобавок она имела двукратное превосходство в количестве конечностей». Но вот с габаритами вышел конфуз, лапы просто не поместились в узкий промежуток между кирпичной стеной и перилами. Но придавить меня к полу получилось и так, несмотря на то, что половина лап беспомощно скорчились в узком проходе. Свалившись сверху, паук потянул ко мне свой омерзительный ротовой аппарат, состоявший из каких-то узких рогов или игл. Тут же я смог рассмотреть глаза. Точнее, тот факт, что глаз у твари нет. Вроде бы они были, но поверх привычных восьми фасеток имелись роговые наросты серого цвета, полностью перекрывавшие зрение. Да, видеть они не могут, но мне это сейчас не поможет. От нестерпимой вони насекомого тошнило. Я начал паниковать, пытался достать оружие, но ни обрез, ни револьвер, ни даже нож были недоступны. Тварь крепко лежала на моей нижней половине, перекрывая возможность достать их. В отчаянии я стал бить себя по карманам и тут же наткнулся на твердый предмет. Откинув клапан кармана единственной свободной рукой, вторая упиралась в условный подбородок твари, пытаясь отодвинуть ее пасть от моего лица. Получалось плохо. Я вынул керамический кастет и тут же просунул в него пальцы. Эта штука словно специально создавалась по моей руке. Впрочем, те, кто меня отправил, могли и примерить несколько образцов. Получив кое-какое оружие, я, не сильно размахнувшись, треснул тварь прямо в условный рот. Потом еще и еще. С четвертого удара почувствовал, что под рукой что-то треснуло. На меня выплеснулась порция какой-то серой слизи с острым химическим запахом. Зато и тварь подалась назад. Теперь уже я, вцепившись в щетинки на голове чудовища, продолжал бить кастетом в рыло, перемешивая хитин с плотью, кровью и слизью. Тварь, поняв, что справиться со мной в этих стесненных условиях вряд ли сможет, встала на дыбы, после чего ожидаемо перевалилась через перила. Но праздновать победу было рано. В момент падения лапы освободились и ухватили меня. Я перевалился через перила следом, и мы полетели вниз. Я даже испугаться не успел, поскольку быстро понял, что наше с тварью свободное падение совсем не свободное. Паук не просто падал, он спускался на нити паутины. При этом держал меня. А я, поняв, что падение отменяется, продолжал бить в уже несуществующую голову костетом. Ему бы меня отпустить, тогда я упаду, разобьюсь, и меня можно будет есть. Но, увы, надглоточный нервный узел, который у него вместо мозгов, на столь сложные умозаключения не способен. В итоге тварь умерла, когда мы зависли на высоте 5-6 метров над землей. Лебедка в паучьи заднице закономерно дала клина. Паутина прекратила вытягиваться, в результате спуск остановился. Внизу активизировалась паучиха, которая вставала на дыбы и даже подпрыгивала, пытаясь достать лакомый кусок. От такой туши кастетом точно не отмахаюсь. Тут случилась очередная неприятность. Только что я висел в объятиях мертвого паука на высоте третьего этажа. Пусть и вниз головой, зато в безопасности. Паучьи лапы держали меня за одежду, подобно липучкам. А теперь эти липучки начали одна за другой отлепляться от меня. Секунд через пять я полечу вниз, прямо в объятия их мамаши. Обрез каким-то чудом удержался у меня за поясом. Выхватываю, навожу на тварь и стреляю. Зажигалка в левом стволе. Отдача едва не отрывает руку. Из ствола вырывается натуральный столб огня и дыма, а кусок огненной стихии ударяет паучиху прямо в пасть. Отдача разрывает нашу связь с мертвым пауком, а я падаю вниз, слегка разминувшись с горящим монстром. Земля была мягкая, поэтому от встречи с ней заработал только ушиб всего тела, больно, но не смертельно. В двух шагах от меня беснуется тварь, головы нет. На ее месте дырка, из которой вырывается столб синего пламени. В голове промелькнули два вопроса. Как это помещалось в патроне? Натуральный ядерный взрыв. И почему паучиха еще жива? Она была не просто жива. Лапы хлестали по сторонам, то ли пытаясь найти меня, то ли от нервных сокращений мускулатуры. Бежать не было сил, от удара все болело. Поэтому я отполз на пару шагов и вынул револьвер. Взвел курок, навел ствол на тушу, выстрелил. В отличие от обреза, отдача была совсем небольшой. Потом я стрелял еще и еще, пока не услышал стук курка по наколотому капсюлю. А услышал я его потому, что паучья королева изволила таки помереть, отчего вокруг стало тихо. Тихо? Точно. Необычайная тишина. Тварь упала замертво и не двигается. Еще одна висит над землей. А мне пора. Попытавшись встать, я застонал от боли. Неслабый все же удар пережил. Ладно, отлежусь минут пять. Никто не гонит, в чем я еще раз убедился, покрутив головой по сторонам. Пока занялся исследованиями пауков. С мелким все ясно шарик прилетел с большой скоростью шарик тяжелый ударил вот сюда и вошел глубоко внутрь видимо действительно разорвал нервные пути удивительно и неправдоподобно но это факт висящую тварь я особо не разглядывал уделив больше внимания поцарапанной руке перчатку оттер как смог костет очистил пучками травы отличная вещь не зря с собой таскал А что с мамашей? Если говорить о нервных узлах, повреждение которых смертельно для восьминогих, то тут все выглядит странно. По идее, умереть она должна была сразу после попадания. А она продолжала шевелиться, когда огонь дошел до середины груди. А что револьверные пули? Тварь лежала на боку, можно было рассмотреть. Ага, вот, три пробития и четыре вмятины. Потом заглянул в то место, через которое вошла зажигательная пуля. Впечатляет. Тут не просто алхимия, тут натуральная магия. Нечто, что поместилось в 12-й калибр, смогло прожечь такую дыру. Заглянул в ствол обреза. Он до сих пор не остыл, а на стенках ствола нагар толщиной в миллиметр светло-серого цвета. Вундервафля местного разлива. Обрез пока сунул за пояс, а револьвер нужно перезарядить. Это не секундное дело. Конструкция архаичная, разработанная 120 лет назад. Пришлось по одной вынимать стреляные гильзы, потом также по одной вставлять новые патроны. Гильзы выбрасывать не стал. Вдруг Петрович сможет зарядить. С и матом смог встать на ноги. Нужно идти. Куда... А без разницы, просто покинуть территорию, не вляпавшись в паутину или что похуже. Оглядевшись, нашел единственное возможное направление, где на довольно широкой поляне между двух цехов стояла небольшая роща странных деревьев. Опасно? Может быть. Но деревья обычно не кусаются, хотя тут ничего нельзя исключать. С близкого расстояния получилось рассмотреть растения подробно. «Ствол толщиною в мою руку или чуть больше. Растут строго прямо, кривых стволов нет. Листья на тонких ветках темно-зеленого цвета, а по краям красная кайма, отчего все дерево кажется красным. Кора странного цвета, светло-коричневый с розовыми прожилками. Таких деревьев я точно не знаю. Иду дальше. Ноздри щекочет странный аромат». Что-то смолистое и одновременно цветочное, хотя ни одного цветка не вижу. Прислушался к ощущениям. Нет, все нормально, яда точно нет, сознание ясное, руки-ноги шевелятся. Только отбитые места болят, но запах тут ни при чем. Если с краю деревья росли как попало то теперь я стал замечать, что они выстроились в систему, образовав небольшой коридор, который сверху прикрывался плотным потолком из сплетенных веток. Ох, непростая роща, и коридор непростой. Внутренний голос вякнул что-то о том, что отсюда надо валить, поскольку в конце коридора из деревьев меня ждет что угодно, только не выход с опасной территории. Но я его не послушал. Как знать, вдруг именно здесь я найду нечто такое? Свет, и без того тусклый, внезапно померк, я оказался в темноте. Пугаться не стал, лимит страхов на сегодня исчерпан. К тому же темнота не полная. вон впереди какой-то свет. Осторожно, стараясь не споткнуться, иду в ту сторону. Тут какой-то зал, огромный. Стены которого не имеют ничего общего с постройками на территории завода. Какой-то пористый камень белого цвета, обвитый зелеными лианами. Зал круглой формы, в диаметре метров двадцать. Пол земляной, а потолка не видно вовсе. Эти подробности я смог разглядеть, поскольку в зале был свет. Более того, это точно был дневной свет, которого и снаружи-то толком нет» а здесь есть, даже зайчики бегают. Но самое интересное было в середине. Внизу бил мелкий родник, вода из которого образовывала ручей, уходивший куда-то под стену. А над ним возвышалось дерево, которое напоминало дуб, хотя, конечно, дубом не было. Приземистый толстый ствол метра три в обхвате, темная кора, мощные ветви, расходившиеся во все стороны а на одной из веток что-то висит. Плод или что-то другое. Я подошел поближе. Вода журчала так призывно, что я захотел пить, вот просто не в моготу стала. Пришлось нагнуться и зачерпнуть ладонью. Холодная и чистая. хочется пить еще и еще. В результате я упал на четвереньки и стал жадно хлебать. Когда выпил столько, что она едва не полилась обратно, в голове внезапно прояснилось. Я под чьим-то воздействием, мне внушили, что я хочу пить, а если отрава, один раз уже выпил чай. Впрочем, я по-прежнему не чувствовал никаких неприятных последствий, кроме булькающей в желудке воды. Но в тот момент я точно себя не контролировал, кто-то другой управлял мной, когда я пил помотал головой несколько раз сфокусировал зрение на разных предметах никаких проблем сознание ясное более того чувствую себя как никогда бодрым встав на ноги обнаружил что боль от ушибов прошла стянул перчатку ссадина на месте но выглядит старый легко сковырнул ногтем запекшуюся кровь а под ней обнаружил здоровую кожу живая вода «Ладно, оставим пока воду. А что на дереве? Молодельные яблоки?» «Я не стар, но уже и не мальчик. Глядишь, помолодею лет на десять во всех смыслах». На ветке дерева висел странный плод. Размером он был примерно в два кулака, сверху покрыт шкурой, вроде апельсиновой, вот только не оранжевый, а фиолетовый с белыми крапинками а в одном месте в шкуре разрыв, сквозь который видна розовая сердцевина. Я, набравшись смелости, протянул руку и сорвал плод. Сразу получил кучу новой информации. Во-первых, плод этот слегка светится, свет даже сквозь мою ладонь проходит. Во-вторых, это ни разу не плод, это что-то другое. Органика не может весить так много, в нем килограмма три, Будь он целиком из металла, и то не весил бы столько. Вдобавок, он очень твердый. Стало быть, есть я его точно не стану. Ну, что делать? В любом случае, артефакт явно ценный. Стало быть, его нужно ученым отдать. А уже они разберутся, а мне за находку дадут пряник. Я обернулся, снова взглянул на источник. Вода убыла, ощутимо убыла. Я все же нагнулся и зачерпнул еще пару ладоней. Вкуснее в жизни ничего не пил. А теперь нужно идти. Вдруг до меня дошло, что я понятия не имею, куда мне идти, где я нахожусь, зачем я здесь и вообще. Дальнейшее я не запомнил. Сознание просто выключилось. Последнее, что отложилось в памяти, это яркий свет, что исходил от артефакта в моей руке.